346. Декабрь, 22. Стихии и огонь есть познание всего. Иначе ноги не пойдут, и руки откажутся двигаться. непроявленные и проявленные есть то, что имеет бытие в стихиях. Стихии — это вещество для проявления, материал. Стихии инертны, без воздействия не придут в движение и не дадут формы. Первое оформление явления или вещи происходит в стихиях, оплодотворяет их мысль. Так мысль есть первичный фактор творчества. Мысль творит. Творим мыслью. Стихи земли, воды, огня и воздуха, каждая принадлежит к своему царству. Самая инертная стихия — земля. Высшие стихии воздействуют на нишу, огонь на воздух, воздух на воду, вода на землю. Чем инертнее, тем ближе к земле. Инертность есть свойство стихий, активность — мысли. Мысли подчиняются все, не могут не подчиниться. Но укращение стихий — нелегкая задача, ибо выведены из равновесия мысли же. Человек — нарушитель равновесия стихий. Стихийная форма, оплодотворенная мыслью, должна проявиться. Но формы дисгармоничные порождают хаос. Так каждая мысль из вещества стихий порождает соответствующую форму, и каждая из них промышляет соответствием, то есть порождает соответственно. Гигантская фабрика красоты или безобразия. Гармония или хаоса. Стихии выведены из равновесия хаосом человеческого мышления. Натиск стихий недолг. Обуздаем и подчиним. Бушуют стихии и в микрокосме. И нуждаются тоже в обуздании. Привести их к спокойствию — тоже задача. В спокойствия внутри есть власть над стихиями. Обуздываются властной рукой. Стремятся прорвать плотину обуздания всегда, отсюда постоянный несменный дозор. Обладение стихиями лежит или идет через себя, и каждое обуздание или подавление их вспышки — победа. Инертны, но будучи выведены из равновесия человеческой мыслью, нуждаются в укрощении мыслью же. Микрокосм — это школа или первая ступень науки, власти над стихиями. Мысль вызывает волнение стихийной материи. Мысль же его укращает. Получается круг. Но спокойствию должна быть предпослана мысль о спокойствии. Как рычаг, мысль, порождающая форму предполагаемого стихийного явления. Власть над обстоятельствами есть власть над стихиями, инертны и безмысленны. Человек и Творец и Жнущий Пожинает посеянное, но должен победить. Нет иного выхода или решения. Огонь-победитель. Овладение огнями или стихиями дает власть над стихией огня. Овладение начинается с себя, в себе и над собой. И над собой прежде всего утверждается власть. Но царствует мысль. Идем к власти к силе, идем к господству, ибо дана человеку власть над всякую плотью, то есть над всеми видами стихийной материи. Хождение по огню, воде, воздуху есть демонстрация этой власти. Вы боги, но это надо осознать. Сперва осознать, потом овладеть. Через осознание идем к владению. Велико наследство, но о нем надо знать, прежде чем вступить во владение. Сокровища ждут своего законного владыку, и символ чечевичной похлебки пусть послужит предостережением для сына. На что променяем свое первородство? Или отдадим власть над собою тем самым стихиям, повелевать которыми и властвовать над которыми нам дано по праву нашего первородства, по праву сыновства? Во сне участвовал в постройке нового огромного завода. Сперва пришли двое в ушанках, славные, но малые сознания. Потом пришел побольше. Смотрел все на меня и очень хорошо ко мне относился. Сразу стал порядок, уютно, мебель, столы появились. А он все со мной. Познакомился с помощниками, спросил его имя. «Меня зовут?» — он ответил. «Твердыня». Забыл отчество. Сон был радостный.